В то же время большой игрок оставался все таким же. Черный атласный пиджак, элегантная широкополая шляпа, учтивость, вежливость, смертоносность. Фактически единственным темным пятном, обнаруженным Джо, было то, что при всем восхищении манерами большого игрока, он разочаровался его машиноподобными бросками и рвался теперь переиграть его, используя все свое умение. Безжалостное истребление больших грибов закончилось. Их место заняли рати бледных поганок. Вскоре и тех осталось только трое. Заведение стало большим, словно кипарисовое кладбище или луна. Джаз смолк, и вместе с ним смолкли смех парней, шарканье подошв, хихиканье девушек, звон стаканов и монет. Все, казалось, собрались вокруг игорного стола номер один, молча и смотрели. Джо измучился постоянными наблюдениями за костями, чувством несправедливости, презрением к самому себе, дикими надеждами, любопытством и ужасом, в особенности последними двумя чувствами. Цвет лица большого игрока, насколько это можно заметить, становился все более темным. Джо вдруг поймал себя на дикой мысли, не ввязался ли он в игру с Нигером, африканским колдуном Вуду, с которого теперь слезал грим. Очень скоро двое оставшихся больших грибов не смогли покрыть очередную сотню Джо. Оставалось либо поставить десятку из своей маленькой кучки, либо выходить из игры. После секундного размышления он выбрал первое. И потерял свою десятку. Два больших гриба присоединились к молчаливой толпе. В Джо вонзились бездонные глаза. Раздался шепот. Ставлю всю кучу. Джо, отчаянно и отчетливо, ощутил в себе постыдное желание признать себя побежденным и отправиться домой. В конце концов, шесть тысяч долларов произведут достаточно сильное впечатление на его жену и мать. Но он не смог вынести даже мысли о смехе толпы, о том, что он будет жить, зная, что имел какой-то шанс, хотя и очень ничтожный, обыграть большого игрока и отказался от него. Он кивнул. Большой игрок бросил кости. Джо перегнулся через стол, забыв про боязнь головокружения и следил за броском, словно орел или космический телескоп. Удовлетворены? Джо знал, что он должен сказать «да» и уйти с высоко поднятой головой, что было бы по-джентльменски. Но затем он напомнил себе, что он не джентльмен, а потный, грязный, работающий до изнеможения горняк. обладающий талантом метко бросать предметы. Он знал, что для него весьма опасно говорить что-нибудь кроме «да», будучи окруженным врагами и незнакомцами. Но потом он спросил себя, а какое право у меня, презренного смертного неудачника, беспокоиться за свою шкуру? Кроме того, одна из ухмыляющихся рубиновых ртом костей лежала, казалось, на волосок дальше от боковины стола, чем соседняя. Джо сделал величайшие усилие в своей жизни, сглотнул и заставил себя произнести «Нет, Лотти, карточный тест». Ассистентка вздрогнула, словно ужалена, и отшатнулась назад, словно собираясь плюнуть ему в глаза. И у Джо появилось чувство, что ее плевок не менее опасен, чем укус змеи. Но большой игрок, предостерегающий, поднял палец, и она бросила Джо карту, но так низко и зло, что та исчезла под черной материей перед тем, как влететь в руку Джо. Она была горячая на ощупь и вся потемнела, хотя превращение не было заметно. Джо с трудом сглотнул и бросил ее назад. Вонзив в него отравленный кинжал усмешки, она заставила карту скользнуть вдоль боковой стенки и после секундной остановки та провалилась за кость, которую и подозревал Джо. Поклон и шепот. «У вас зоркие глаза, сэр. Кость, несомненно, не достигла боковины. Мои искренние извинения и... ваша очередь, сэр». Вид кубиков, лежащих перед ним на черной материи, чуть не довел Джо до удара. Все терзающие его чувства достигли неимоверной силы, когда он сказал «ставлю все, что есть». Большой игрок ответил «принимается». Джо завопил и, повинуясь какому-то неудержимому импульсу, схватил кости и швырнул их прямо в лишенные блеска полуночные глаза большого игрока. Они полетели в щель и загремели внутри черепа, словно крупные семечки в недо конца высушенной тыкве. Разведя руки ладонями вверх, дабы никто из окружающих не набросился на Джо, большой игрок прополоскал рот и выплюнул кости на стол. Они упали в самом центре, одна горизонтально, Другая, прислонившись к первой, на ребро. «Кость на ребре, сэр», – прошептал он так вежливо, словно поступок Джо не вызвал у него ни малейшего неудовольствия. «Повторите бросок». Джо машинально погремел костями, отходя от пережитого потрясения. После секундного колебания он решил, что хотя теперь он догадывается об истинном имени большого игрока, он все-таки будет драться за свои деньги. Где-то на задворках его мозга билась мысль, интересно, а что связывает воедино кости этого скелета? Может они до сих пор сохраняли хрящи, связаны проволокой или силовыми полями? А может быть кости, притягивающиеся друг к другу, кальциевые магниты? Последнее, возможно, было связано со смертельно опасным статическим электричеством. Кто-то кашлянул в полнейшей тишине, опустившись на заведение. Алая женщина истерично вскрикнула. С-под носа обнаженной менялы посыпались монеты с музыкальным звоном, покатившиеся по полу. «Полная тишина!» – приказал большой игрок и почти неуловимым движением сунул руку под пиджак и быстро извлек ее обратно. Короткоствольный серебряный револьвер мягко блеснул на черном крепе. «Любой человек! От последней нигерши шлюхи до вас, мистер Кости!» То есть даст хотя бы звук, когда мой уважаемый соперник будет бросать кости, получит пулю в лоб. Джо учтиво поклонился в ответ, чувствуя, что это получилось у него весьма забавно, и решил, что начать надо с семерки, состоящей из шестерки и единицы. Он бросал кости и большой игрок движением черепа, оценивший бросок, проследил за полетом кубиков внимательным взглядом глаз, которых у него не было. Кости упали, перевернулись и остановились. Невероятно. Джо увидел, что в первый раз за всю свою жизнь допустил ошибку в броске. Или во взгляде большого игрока таилась большая сила, чем в его правой руке. Шестерка легла как надо, но единица перевернулась лишний раз, и этот кубик показывал еще одну шестерку. «Конец игры!» – возвестил мистер Кости гулким погребальным голосом. Большой игрок поднял сухую коричневую руку. «Нет необходимости», – прошептал он. Его черные глазницы уперлись в Джо, подобно жерлом орудий. «Джо след термил. У вас есть нечто еще, что можно поставить на кон, если пожелаете. Ваша жизнь». При этих словах толпа взорвалась, наполнив заведение насмешками, истерическим смехом, диким хохотом и визгливыми выкриками. Мистер Кости, выражая общее настроение, проревел, перекрывая гул толпы: "Какую пользу или ценность может иметь теперь жизнь такого ничтожества, как Джос Леттермил? Максимум два цента в обычных деньгах." Большой игрок накрыл ладонью блестящий револьвер, и весь смех как отрезало. "Я в ней вижу пользу", прошептал он. Джос Леттермил. Я со своей стороны рискну всем своим выигрышем за этот вечер. А также я ставлю мир и все, что в нем есть в придачу. Вам бросать. Вы довольны?» Джо Слеттермилл был готов пойти на попятную, и тут до него дошла вся драматичность сложившейся ситуации. Он обдумал ее и осознал, что не собирается отказываться от роли центральной фигуры в этом спектакле ради того... чтобы вернуться с рухнувшими надеждами в свой разваливающийся дом к жене, матери и похандричному мистеру Пузику. «Может быть», – отважно сказал он себе, – «во взгляде большого игрока нет никакой силы. Может, я просто допустил первую и единственную ошибку во время броска». Кроме того, он склонялся к тому, что мистер Кости оценил его жизнь точнее, чем большой игрок. «Ставлю», – сказал он. Лотти, дайте ему кости. Джо изо всех сил напряг свой мозг. Сила победно взревела в его правой руке, и он сделал свой бросок. Кости не упали на стол. Они метнулись вниз, потом вверх по какой-то дикой кривой. Взлетели над краем стола, и потом, подобно сверкающим красным метеорам, ударились о лицо большого игрока, где они неожиданно замерли в черных глазницах. Каждая сверкала рубиновым блеском единицы. Глаза змеи. Красные глаза с усмешкой уставились на него, и он услышал шепот. Джос Леттермил. Кости вылетели за пределы стола. С помощью большого и среднего пальцев, или костей обеих рук, большой игрок извлек кости из глазниц и бросил их в протянутую ладонь Лотти. Да, Джос Леттермил. Кости вылетели за пределы стола, повторил он спокойно, а теперь вы можете застрелиться. Он дотронулся до серебристого револьвера или перерезать себе горло. Он достал из-за пазухи и положил рядом с револьвером кривой кинжал с золоченой ручкой или отравиться. К оружию добавилась черная бутылочка с белым черепом и скрещенными костями. Или мисс Флосси зацелует вас до смерти? Он подтолкнул вперед самую красивую и злобную девушку. Она выпрямилась, отдернула свою коротенькую юбочку и бросила на Джо провокационный голодный взгляд, приподняв карминовую верхнюю губу и показывая длинные белые клыки. «Или еще», – добавил большой игрок, кивнув в сторону затянутого крапом стола. «Вы можете совершить большой прыжок». «Я выбираю большой прыжок», – со злостью произнес Джо. Он поставил правую ногу на свой теперь пустой стол для фишек, левую на черный край, наклонился вперед и, неожиданно оттолкнувшись от края, в тигрино-прыжке бросился через стол и вцепился в горло большому игроку, утешая себя мыслью, что, судя по опыту поэта, мучиться ему придется недолго. Когда он пролетал над центром стола, в мозгу его отпечаталась моментальная фотография того, что в действительности было внизу, но он не успел осознать увиденное, потому что в следующее мгновение врезался в большого игрока. Жесткое ребро коричневой руки ударило его в висок со стремительностью молнии, и коричневые пальцы или кости рассыпались, словно были сделаны из воздушного теста. Левая рука Джо прошлась сквозь грудь большого игрока, как если бы там не было ничего, кроме атласного пиджака, в то время как правая мертвой хваткой вцепилась в череп под шляпой и разломала его на куски. В следующее мгновение Джо рухнул на пол, сжимая в пальцах черные лоскуты и коричневые обломки. Он стремительно вскочил на ноги и протянул руку к башенкам на столе большого игрока. Время оставалось лишь, чтобы схватить все, что подвернется ему под левую руку. Как назло, ему не попалось ни золотых, ни серебряных, ни других темных фишек, поэтому он сунул в карман горсть светлых и побежал. И в тот же момент все завсегдатые заведения оказались у него на плечах. Вспыхивали зубы, ножи, медные шары. Его били, царапали, рвали на куски и топтали подбитыми гвоздями-каблуками. Кто-то с черным лицом, на котором выделялась налитые кровью глаза, нахлобучил ему на голову золоченую трубу. Рядом мелькнуло белое тело ассистентки, и он потянулся к ней, но она увернулась. Кто-то старался откнуть ему в глаза тлеющей сигарой. Лотти, шипя и извиваясь, словно белый удав, пыталась задушить его и в то же время выколоть ножницами глаза. Флосси, выскочившая словно чертенок из коробочки, плеснула ему в лицо из широкогорлой квадратной бутылки чем-то, что пахло как кислота. Мистер Кости всаживал в него пулю за пулей из серебряного револьвера. Он был зарезан, ослеплен, прострелен, разорван на куски и сбит из в капусту. Ему переломали все кости и бросили на тротуар. Он глубоко вздохнул и подвигал конечностями. Похоже, ничего серьезного. Он поднялся и огляделся. Заведение темно и молчаливо, словно Плутон и весь остальной карьер Айронтаун. Когда глаза его привыкли к свету звезд и изредка проплывающих по небу космических кораблей, он заметил запертую на засов железную дверь, в которой находилась другая, та через которую его выкинули. он вдруг обнаружил нечто хрустящее, что он все еще сжимал в правой руке. Нечто чрезвычайно вкусное, словно хлеб, который его жена пекла для постоянных покупателей. И в этот момент его память воспроизвела картину, увиденную им, когда он пролетал над центром черного стола. Это была высокая стена пламени, заполнявшая всю поверхность стола, а за ней крайне удивленные лица его жены, матери и мистера Пузика. До него дошло, что он жует кусок черепа большого игрока и тут он вспомнил форму трех караваев, которые пекла его жена, когда он уходил. И он разгадал волшебство, которое она совершила, разрешив ему ненадолго уйти из дома и почувствовать себя наполовину мужчиной, а потом вернуться назад с обожженными пальчиками. Он выплюнул то, что у него было во рту и швырнул остаток гигантского черепа на дорогу. Джо запустил руку в левый карман. Большинство светлых фишек раскрошилось во время драки, но он нашел одну целую и тщательно ощупал ее кончиками пальцев. Оттиснутый на ней знак был крестом. Он поднес ее к губам и откусил небольшой кусочек. Вкус был нежным, просто восхитительным. Он съел ее всю и почувствовал, как прибывают силы. Джо похлопал по туго набитому карману рукой. В конце концов у него достаточно провизии на дорогу. Он повернулся и направился прямиком к дому, но длинным путем вокруг света.